Глава 11. В ночь перед праздником канцлер снова накапал мне снотворного зелья и проследил, чтобы я выпила все до дна. И хорошо. Несколько ночей подряд я просыпалась с криком. Снилось, будто кто-то распознал обман, и толпа скандирует. Королева не настоящая, и швыряет в меня, кто гнилую капусту, кто старые башмаки. Словом, я предпочла бы не спать до утра. Но, видимо, нена доложила о моих кошмарах, и на помощь пришло проверенное средство. Оно помогло. Во всяком случае, я проснулась достаточно бодрой, а не чудовищно разбитой, как после этих страшных снов. Позавтракала, предстояло терпеть почти до самого вечера. Не станешь же перекусывать у всех на глазах. А после небольшой передышки предалась в руки М и Н. Девушки, судя по всему, получили превеликое удовольствие от той поездки. И прощение за то, что без спросу, пользуясь королевским именем, приказали подать им карету с королевским же гербом, просили без особенного раскаяния. Подозреваю, ещё и разоделись, как придворные дамы. В бедном квартале кто поймет разницу? Разве что та самая швея. Так или иначе, они заверяли, что деньги за ночную работу выплачены мастерицам сполна, и что другие, видя этот пример, стали отказываться работать на хозяев, Если те не следуют примеру Ее Величества. Не все, конечно, но тот и указ подоспел. Я утвердила его на днях. Поначалу долго упражнялась, чтобы скопировать подпись догней в лоры. Об этой самой двойной оплате. Каслер считал, что деньги-то небольшие, для казны, разумеется, а образ ее величества в глазах простых людей должен засиять, как лик богини. Так и вышло, судя по докладам. Конечно, я упрощаю. В указе перечислялось уйма работ, которые должно оплачивать дороже в темное время суток, и не за все полагалась двойная прибавка: кому-то больше, кому-то меньше. Я не сумела вникнуть, как именно это рассчитали, уловила только, что пастухам вовсе ничего не полагается, а тем же швеям и поварам вполне. Только сперва еще нужно доказать, что работал ночью не потому, что не успел сделать все днем, а потому, что хозяин приказал а для этого нужна подписанная бумага. Но не все хозяева согласятся на такое. «О да, может, зря вы это затеяли?» Спросила я однажды, прочитав утреннюю газету, передовица которой кричала о беспорядках из-за нового указа. «Не я, а мы. Точнее, вы». «Но вы это... санкционировали?» «Да. Наблюдайте теперь, как рабочие требуют положенное им по праву». «Я не понимаю» осторожно произнесла я. «Это хорошо или плохо?» «Лучше, если они станут делать это с ведомо и попущение официальных властей, нежели самостоятельно». «Вы же хорошо учили историю в этом вашем пансионе, не так ли?» Я кивнула. «Верно, совсем недавно вспоминала о восстании в Эссене». «Главное, простой люд вас боготворит», добавил канцлер. «Я имею в виду Ее Величество. Пускай это прибавка для многих, составит медный нар но для многих это вопрос выживания перебила я медный нар столько стоит большая лепешка ее хватит чтобы накормить детей не досыт но с голода не умрут если конечно хлебопеки не слишком поднимут цены за этим следят особо не переживайте приметла рида перед глазами он потер переносицу и криво усмехнулся видите какой то клубок или не клубок даже не знаю как и назвать «Одно тянет за собой другое, и так до бесконечности. Дались вам эти несчастные шви «Именно что несчастные. Остыньте, сударыня. Спросите лучше, впечатлилась ли графиня Лоран вашим рассказом, пускай даже в моем весьма кратком и сухом изложении. Судя по вашему вопросу, более чем. Скоро она пришлет вам пространное письмо. Уверен, и попросит аудиенции, чтобы испросить позволение отбыть с инспекцией. Вот и хорошо». Вздохнула я. А шахты? Дело понемногу движется. Отца вашего Ириль отыскали без труда. Он поначалу не поверил своему счастью. Думал, никогда уже не придется заниматься горным делом. Сейчас что-то исследуют в районе затопленных шахт. Ни один, разумеется. Посмотрим, что скажут. А ее величество? Эви по-прежнему шесть лет. Канцлер отвернулся. Мне показалось, профиль его сильно заострился с момента нашей первой встречи. А ведь времени прошло всего ничего. А может и меньше. Она узнает меня. Даже удивляется, почему я такой старый. Зовёт маму и отца, но, повторяю, сейчас ей хотя бы не больно. А мэтролен не появлялся. На этот раз он посмотрел на меня в упор, и я поразилась. Такая ничем не прикрытая злоба полыхала в его глазах. И я не стану его искать. Его нет рядом, когда он так необходим. Что, если Эву еще можно вернуть? Что, если она выздоравливает? Но никто не способен этого понять. А раз так, он не нужен вовсе. Лишь бы не вмешался в неподходящий момент. Обо всём этом я думала, пока М и Эн наряжали меня словно куклу в церемониальное платье цвета вечерних фиалок. Таковой цвет должен был символизировать одновременное увидание природы, скорбь умершим и что-то еще. Ехать предстояло в открытом экипаже, и я подозревала, что широкие юбки займут его целиком. Нынешние моды все-таки намного удобнее. Какая же вы хорошенькая, госпожа, словно картинка. Искренне сказала М, поправив мне падающий на лоб локон. «Будто и не болели никогда. Добавила Н и ту же завязала ленту Натальи. Его превосходительство прибыл. Не слышно, как всегда, появилась Нэна. Девушки. Горничные, не дожидаясь приказа, бросились вон, а нена осмотрела меня с ног до головы. «Очень хорошо, госпожа», — сказала она наконец. Издалека не отличить от Ее Величества. Впервые Нена позволила себе подобное замечание. «Надо спросить, Ода, кто она такая?» — подумала я. «Придворная дама?» «Не похоже». «Кто-то из ближней прислуги королевской семьи?» «Да, пожалуй». «Хорошо, что мне не придется разговаривать», — несмело улыбнулась я почему вы говорите почти как ее величество у нас глаза разные вы же еще растете голос меняется нена тоже улыбнулась коротко едва заметно и указала мне на дверь идемте его превосходительство ждет канцлер смотрел не на меня а на часы а когда я появилась щелкнул их крышкой со знакомым так прекрасно сказал он предложив мне руку в лице его ничто не дрогнуло Отправляемся. Мне еще нужно представить вам баронессу Эрен. Вихрь портала. Мне начало казаться, будто я что-то различаю в его глубине. И снова знакомые покои, и свитские девицы тоже знакомые. Я улыбнулась им вполне искренне. Приятно увидеть веселые лица. Баронесса Эрен оказалась, скажем так, я воображала себе полную уютную даму, но оказалась совершенно не готова встретиться лицом к лицу с этой особой. Ну, хотя бы потому, что мое лицо находилось где-то на уровне ее декольте. Графиня Лоран на фоне баронессы выглядела хрупкой девочкой. Баронесса не была полной. Она была... мощной. Это самое подходящее слово. Рослая, немного выше канцлера, фигуристая, с роскошными волосами, цвета спелой пшеницы и нежным лицом, она мне сразу безотчетно понравилась хотя я не успела перемолвиться с ней словом. «Говорят, муж ниже ее на голову!» шепнула одна из свицких, и они захихикали. «Зато, мои сыновья, выше вас на две головы!» громко ответила баронесса, не оборачиваясь. «Объяснить, на что вы годны при таком раскладе? Или не стоит при ее величестве?» Свицкие сникли. Судя по всему, новенькая дама обладала приотменным слухом, коим она компенсировала плохое зрение ну и манеры. Вернее, их отсутствие. Наверное, канцлер полагал, что на фоне баронессы я буду блистать. Зря. Меня могли и не заметить. «Ваше величество». Даже когда она присела в реверансе, я все равно не увидела ее макушки. «Большая честь для меня служить вам. Ваше приглашение стало для меня неожиданностью, и боюсь я не...» станьте прошу», — заученно выговорила я. «Графиня Лоран наставит вас в том, что следует знать Свицкой даме, а пока...» Баронесса подняла голову, и я увидела веселые голубые глаза. «Пока просто повторяйте за ней». Закончила я, не удержалась и тоже улыбнулась. Потом был парадный выход, у которого поджидали кареты, запряжённые шестеркой для меня с Ода, четверяком для свицких дам, ну и далее парами. Тронулись. «Пожалуйста, Ода, скажите, когда нужно будет приветствовать народ?» Шепотом попросила я. «Вдруг я не пойму». а «Вы поймете, ответил он с едва заметной улыбкой. И был прав. Едва лишь карета вкатилась на главную улицу столицы, меня оглушил рев толпы. Очень уж откровенно таращиться по сторонам было нельзя, только величественно поворачивать голову, но этого хватало, чтобы разглядеть. Вот мужчины поднимают детей и девушек на плечи, иначе им не рассмотреть королевское шествие». Вот мальчишки. О, и девчонки тоже. Забираются на за деревья, фонари, на головы и простертые руки статуй, свисают оттуда целыми гроздями. Даже если упадут, не разобьются. Так плотно стоят внизу люди. И я подняла руку. Грохнула так, что у меня заложила уши. Но я заставила себя не бояться и улыбнулась. Представляешь, что вижу знакомые лица. Цель. И Юну. И госпожу Увы. И господина Аксона, и старую кухарку. Женщина в первом ряду за гвардейским оцеплением показалась мне похожа на нее. И стопника, кучеров. Канцлер взял меня за другую руку. Ту, у которой я опиралась на сиденье. Наверное, я очень уж заметно дрожала. Вдоль всей дороги выстроены были гвардейцы. Плечом к плечу. Рослые, в темно красных мундирах. Они не давали зевакам бросаться под ноги лошадям, но цветы все равно летели в кареты. Я едва успела вернуться от увесистого букета, а следующий поймал канцлер и небрежно бросил мне под ноги. «Встаньте, вас совсем не видно», — шепнул он. «Это кони передавят друг друга». «Как встать? На сиденье?» «Да нет же, просто». «Хотя можете и на сиденье, это вполне в духе Эвы. Я поддержу, не бойтесь». «Наверное, свитские дамы и прочие придворные, они мели от негодования, когда я взобралась на сиденье, и одной рукой держась за плечо канцлера, другую подняла над головой, приветствуя еще громче взоревшую толпу. Ну, что за дело? Главное, не забывайте отбрасывать букеты. Негромко засмеялся он, и я крепче схватилась за его и палец со словами «Стараюсь, да только не успеваю». И это было захватывающе, да. Вот самое подходящее слово. Наверное, так чувствовали себя девушки на одну ночь, избранные богинями». Чужая восторг и ликование сшибались с ног. Я бы упала, если бы не держала за канцлера, не чувствовала его незыблемым столпом у своих ног. А так, могла что из силы воздевать руку в белой перчатке, чтобы ее увидели издалека, самого дальнего края площади. Хотя бы ее Упоительное, ни на что не похожее чувство, и время будто замедлилось. Вот я вижу, как через толпу проталкивается юноша, одетый как бедный студент. В руках у него огромный букет. Его пытаются поймать за шиворот куда лезешь. Он прогибается и проскакивает под локтями гигантов-гвардейцев. Выпрямляется, кричит что-то. И букет летит мне в лицо. Прямо в лицо. И я с силой отшвыриваю его, как велел Ода. Точно так же, как отбивала мяч, когда мы с девочками играли летом во дворе пансиона. Мне было очень больно и тяжело. Оставила пошевелиться, сделалось сто крат больнее. «Вы живы? Живы? Что с вами отвечаете сейчас же?» — выкрикивал мне в лицо герцог Мейнард. У него по лицу струилась кровь из рассеченного виска, но он этого не замечал. «Ну же, Эва!» «Пожалуйста, слезьте с меня!» — выдвела я, поняв, наконец, что он своей тяжестью вдавливает корсет мне в живот. «Вы меня раздавите!» — конслер быстро поднялся. Как он ухитрился сделать это, не выпуская меня из рук, остается для меня загадкой и по сей день. И я смогла взглянуть по сторонам. Наша карета лежала на боку. Один коренник бился в агонии. Предсмертный лошадиный крик ужасен настолько, что я зажала уши и ткнулась лбом в грудь Ода. Второй... Нет, не хочу вспоминать, что от него осталось. Ошмётки, по-другому не скажешь. Четыре другие лошади, тоже израненные, истошно ржали и пытались мчаться, Но не могли ни порвать сбрую, ни сдвинуть с места мёртвой во всех смыслах этого слова груз разве только немного и к лучшему если бы кони понесли жертва казалась бы намного больше кругом тоже кричали плакали стенали скажите пусть пристрелит лошадь выговорила я не знаю откуда это взялось в моей голове из книги быть может сами догадаются ответил канцлер и в это самое мгновение хлопнул выстрел крик лошадиный стих «Богиня, я думал, все, конец. Если бы мы оба не стояли...» Я сообразила. Он успел схватить меня и выпрыгнул из кареты, закрывая своим телом, когда прогремел взрыв. Наплевать на ушибы, я даже не ударилась. Кажется, пышные юбки церемониального платья смягчили ударом мостовую, а голову мою, кажется, канцлер оберегал особенно. Мне смутно помнилось, что стукнулась я не о камне, а о его руку. «Поставьте меня на ноги, Ода», — выговорила я, слегка заикаясь. «Люди, люди должны видеть, что я жива. Скорее же». Он не просто помог мне встать, а, кажется, даже приподнял повыше, и крик ликования заглушил вопли боли и ужаса. Хорошо еще опомнившиеся у гвардейцы встали в круг, ощетинившись штыками, и даже придворные магии попытались выставить щиты. Но, кажется, они никогда не работали против толпы, и я не представляла, сколько продержится эта защита. Постойте, откуда мне это известно? Или не мне, а от в лоре? Какая разница, не до того. Я сделала несколько шагов, прихрамывая. Одна туфля слетела и канула в неизвестность, и остановилась, едва не наступив в лужу крови. Под ногами лежал наш кучер. Я узнала его только по мундиру. Сама не знаю, что заставило меня наклониться и потянуться к его шее. Он жив еще. Выпалила я и выпрямилась, столкнувшись с канцлером. «Какая разница, нужно немедленно увести вас отсюда!» «Я сказала, он еще жив!» Силой оттолкнув его, пока не вздумал задействовать свой портал и уволочь меня отсюда, я повернулась к толпе. «Доктора! Есть здесь доктор! Хоть кто-нибудь, на помощь!» «Доктора!» — подхватили в первых рядах, и крик пронесся над всей толпой. «Доктора королеве!» «Не может быть, чтобы не оказалось хотя бы... хотя бы канавала какого-нибудь!» Думала я. Не бывает так. Пропустите! Снова раздался рев. Дай дорогу, куда прешь? Не видишь, доктор. Толпа содрогнулась и выплюнула худого, мужчину, весьма потрепанного вида. А затем еще одного, упитанного и одетого со столичным шиком Ваше, Ваше Величество! Худой попытался изобразить поклон, но не преуспел. Я, если мои скромные умения, могут хоть как-то. Он умирает. Сделай хоть что-нибудь. Я топнул ногой, совсем как Дагна и Влора. «Или ты соврал, что доктор?» «С вашего позволения, я практикующий хирург, ваше величество!» Неожиданно резко ответил мужчина. «Правда, в лечебнице для бедных. Какая разница?» «А я прощение прошу. Так, цирюльник», — ставил упитанный. «Но могу это самое ассистировать. Не все еще позабыл». «Так действуйте!» — велела я и повернулась навстречу витским дамам. Их кучер наконец-то усмирил перепуганных коней, и графини с баронессой смогли покинуть карету. «Я живая невредима. Оставьте свои причитания на потом. А лучше вовсе оставьте». «Но, ваше величество, нужно скорее...» Графиня Лоран задохнулась. «Скорее уехать отсюда. Что, если злоумышленник был не один?» «В этом случае сообщник давно бы нас подорвал», невозмутимо ответила баронесса Иран. «Мы представляем собой отличную мишень». «В особенности я. Прошу извинить, Ваше Величество. Но мой муж — военный специалист, а это накладывает некоторый отпечаток на образ мышления». «Ничего страшного», — храбро ответила я, хотя колени у меня подгибались. «Я тоже так решила. и Я никуда не поеду, пока не удостоверись, что всем раненым оказана помощь. Есть еще пострадавшие?» «Оказалось, имеются. Но не настолько, как наш несчастный возница. Кого-то задело осколками». Кого-то зацепила бьющаяся в лошадь, кого-то помяли в толпе. Набралось дюжины полторы, и я подумала, что это не так уж много. Я читала во время коронации отца Эвы, многих задавили насмерть. А тут порезы, ушибы и даже переломы. Но фатально никто не пострадал, кажется. «Букет», — сказала баронесса, присмотревшись. «Вы, Ваше Величество, отбросили его так, что он угодил точно между коренниками». Если бы не эта и неотменная реакция его превосходительства, и вас обоих посекло бы осколками. В лучшем случае. Даже не знаю, что случилось бы. Упади такой подарчик вам под ноги. Я думаю, мне было бы уже все равно. Сглотнув, ответила я, отогнав кошмарное видение. Взрывом мне отрывает обе ноги и... Ваше Величество, его срочно нужно в госпиталь. Перебив мои мысли, с скороговоркой произнёс тощий доктор. «Но я опасаюсь, что...» «Не довезём. У нас даже перевязать нечем», — пояснил цирюльник. Он снял щегольской пиджак, чтобы не испачкать к фрави, но держал его под мышкой так, будто совсем позабыл о ценной вещи. «Вот-вот выронет». «Найдём», Найдем, ответила я. «Ну почему с нами нет врача?» «А и был бы. Вряд ли у него с собой чемоданчик с бинтами. Ну а магу вызвать вообще бесполезно. Они сейчас держат щиты, выискивают злоумышленника». Никто не отвлечется на какого-то кучера. — У вас нож есть? — спросила я царюльника. — Как-нибудь, ваше величество? — пораженно ответил он и вынул из кармана небольшой складной ножичек. — То, что нужно. Дайте сюда. — Ода, помогите. — Вы с ума сошли? — только и смог он сказать, когда я бесстыдно задрала верхнюю юбку. — Нет, помогите мне никак не добраться до этих треклятых завязок. — Вот нож. Режьте так. На мое счастье, Ода Химелец, герцог Мейнард, Не зря носил звание канцлера и королевского регента. Он умел очень быстро оценивать ситуацию. Нож ему и не понадобился. Он рванул мою нижнюю юбку с такой силой, что завязки просто лопнули, и накрахмаленная белая ткань упала бы к моим ногам, если бы я ее не подхватила. А это то в романах лгут. Нельзя вот так сорвать с дамы облачения. Вот теперь можно и порезать. Не потерял присутствие духа цирюльник, и протянул руку за своим ножом. Казалось, для него не в диковинку такое зрение. «Эй, лысый, хватит столько тряпок!» Тощий доктор, назвавшийся хирургом, что-то пробубнил. Я предпочла не разобрать большую часть слов, но суть уловила. «Выходит, что кучера нашего искромсала так, что моей юбки одним словом хватает, но едва-едва». «Ваше превосходительство!» Густым своим мягким голосом произнесла бронесса рн и тоже приподняла подол. «Соблаговолите проделать со мной тот же фокус, что и с ее Величеством. Полагаю, моих нижних юбок хватит на перевязку всем пострадавшим, а если не хватит, то у нас позади еще несколько экипажей с расфуфыренными девицами». В честь канцлера нужно сказать, что он не дрогнул пред лицом этого испытания. Нашу карету тем временем поставили на колеса. Она почти не пострадала. Обрезали постромки стромке у мёртвых лошадей и отволокли туши в сторону». Эти ещё смогут идти в упряжки? — отрывисто спросил канцлер, кивнув на уцелевших коней. — Смогут, вашество! — уверенно сказал какой-то молодчик. Откуда он взялся, оглаживая бедных животных? — Вот этих двух посекло знатно, но ноги жилы целы. Передние вовсе только напугались. До конюшни всяко дойдут. Тогда действуй, разделы знаешь. Раненых в карету, — скомандовал Ода. — И прявьте в королевский военный госпиталь, тут рукой подать. Дорогу только освободите. Кто хозячий, идите следом, помощь вам окажут. Приказ Ее Величества. Кучера, похожего на громадного спеленутого младенца. Особенно сходство усиливали кружева наших сбранных с нижних юбок, пошедших на перевязку. Уложили на то самое сиденье, где я стояла еще недавно. Несколько человек с переломами кое-как устроились напротив и на полу, и карета тронулась. Ходячие пошли следом. Кое-кто придерживался за задок. Странно это было зрелище. Покосившаяся на один бок, оставляющая за собой следы крови, она капала с крупов уцелевших коней, королевская карета все таки уверенно двигалась к госпиталю. Там, правда, обычно лечились герои военных кампаний, а уж никак не рядовые, но... Если Ода сказал, что раненым окажут помощь, значит, так и будет. Толпа расступалась, давая дорогу. «Господа врачи!» — окликнула я, когда тощий доктор последовал за каретой, А цирюльник вознамерился шмыгнуть в толпу. «Подойдите ко мне, ваше... ваше вели...» «Назовитесь. Мне нужно знать, кого наградить за содеянное». Они недоуменно переглянулись. «Я вовсе ничего не делал», — сказал царюльник. «Так, ассистировал. Тряпки, простите, юбки на бинты резал. Тоже мне помощь». «Это мой долг, ваше величество», — сухо произнес хирург. «Не имеет значения, кто пострадал. Я...» «Вы откликнулись, когда я позвала». «Перебила я». «Только вы, понимаете?» «Ну, наверное». «За обоих», — ответил цирюльник. «Тогда назовитесь вот этому человеку». Его очень вовремя направил ко мне канцлер. «И скорее идите в госпиталь. А то они там мои юбки разберут на амулеты, а людям не помогут. Проследите, чтобы мой кучер выжил и вернулся на службу как можно скорее. Ясно вам?» «Ясно?» Это уже адресовывалось неприметному человеку-канцлера. это приказ. Да, Ваше Величество. Я выдохнула, когда они отошли, и сделала шаг в сторону. Как неудобно идти. Ах да, я же потеряла туфлю. Куда она могла улететь? Посмотрите под ногами. Никто не видел мою туфельку. Крикнула я без особенной надежды на успех. Вряд ли отдадут. Если кто и нашел, оставить себе на удачу. Толпа, однако, вскоре всколыхнулась, дрогнула. И исторгла на сей раз всклокоченного паренька в форме посыльного, лет двенадцати на вид. Мою туфлю он бережно прижимал к груди. «Воши, Воши, воше, — только и смог выговорить он. Я немного приподняла подол и протянула ему босую ногу. Почти как в сказке. Мальчишка припал на одно колено и бережно надел мне туфельку. Потом встал и уставился на меня снизу вверх. А я не знала, что сказать и что сделать. Понимала только, что дать ему золотой. «Значит, разрушить сказку. Пускай страшную. Да и не было у меня золотого. И у Ода не было. Откуда у нас при себе деньги?» И тогда я отколола от корсажа изрядно помятую чайную розу и протянула мальчишки. Никогда не забуду его глаз. Миг, и он исчез. А я, наконец-то, твердо встала на ноги. «Теперь нужно убираться отсюда», — сказал канцлер мне на ухо. «Нет». «Что значит «нет»?» «Это значит, что мы должны проделать путь...» От начала до конца. «Я направилась к карете светских дам, но нам придется немного потесниться, не так ли?» «Я могу взять Ее величество на колени», — улыбнулась Баранесса, занимая свое место. «То есть большую часть сидения. А его превосходительство кого захочет?» «Ради богини, сейчас не до ваших шуток», — поморщился канцлер и выгнал из кареты двух светских девиц. Вероятно, в следующей карете они как-то уплотнились. «Ваше величество». Вам вовсе не обязательно сидеть на чьих-то коленях. Места вполне достаточно. Я молча села рядом с ним. Графиня Лоран смотрела на меня очень-очень странно. «Трогай», — приказал канцлер, и карета двинулась вперед. «А бомбиста вы так и оставите?» — тихо спросила графиня. «Он ведь сбежал. Он никуда не денется». Глядя на нее в упор, ответил Ода. «Теперь никуда. Вот увидите». Мы ехали в тишине, следуя за каретой с ранеными. «Было по пути. Поворачивайте», — велела я, когда мы оказались на площади. Бронзовый Дагнар Первый воинственно простирал руку, посылая могучего коня в бой, а мне почудилось. Указывал путь. «Нам ведь нужно во дворец, не так ли?» «Вы разве не желаете переодеться, Ваше Величество?» — тихо спросила графиня Лоран. «Нет, я буду принимать послов в этом платье». Оно немного помятое, испачкано и забрызгано кровью. Но это ерунда, право слово», — сказала я, глядя на нее в упор. «И на бал я пойду в нем же. Никто никогда и ничем не напугает лору. седьмую этого имени». «Какой бал? О чем вы?» — ясно читалась в глазах канцлера, но при дамах он не мог дать себе волю. «Отыграется на мне потом. Ну и пускай. Вы же еще не здоровы, Ваше Величество». Попыталась вас звать к разуму графини Лоран, но я осталась глуха. Я в достаточной мере здорова, чтобы пережить покушение, принять послов и присутствовать на балу. Танцевать не обещаю, но... К слову, ваше превосходительство. Как вообще это оказалось возможно? Мне казалось, вы используете все мыслимые и немыслимые средства безопасности ради Ее Величества. И вдруг начала... Бомбист прямо перед кортежем. Очень кстати встряла Бронесса. Мне показалось, ей нравится мой Димарш. Почему его не заметили? Конечно, взрывное устройство он спрятал в цветах. Но от чего не отреагировали ни маги, ни гвардейцы, ни прочие хм, специалисты? — С этим уже разбираются, — коротко ответил канцлер. Лицо у него было совершенно белым, только потек крови выделялся. Она все еще сочилась из ссадины на виске. — Мы все выясним, сударыня, не сомневайтесь. — Очень скоро. Я вынула платок из рукава и осторожно вытерла ему кровь. Потом свернула и испятнанный алым кусочек батиста так, чтобы получился цветок. В пансионе все девочки такое умели. И приколола его на корсаж вместо розы. «На балу это украшение будет иметь несказанный успех», — подумала я.